Стации Цицилий Римский. Комедиограф. Человек человеку Бог, если ведает свой долг. Этот афоризм я прочел у Людвига Фейербаха, предшественника Карла Маркса. Но только в укороченном виде человек человеку Бог. В полном виде он, конечно, понятнее. Он тогда Бог, когда становится профессионалом и вещает истину. Остальные афоризмы тоже поучительны. «Бери, что дают, коль не дают желанного. Всегда чти следы прошлого. Доверился кому, так доверяй во всем». Я как-то говорил, что доверяй или не доверяй, но только на сто процентов. Был в заблуждении. Конечно, я до этого сам додумался, но ведь мог бы прочесть и раньше». Простил себя, ибо тогда эта литература была недоступна. Живи, как можешь, раз нельзя, как хочется. Послушать глупость я готов, а слушаться не буду. Часто мудрость мы находим под убогим рубищем. Человек человеку волк. Я думал, что это высказывание родилось в XVIII веке. А нет, это Плафт, римский комедиограф». Мне также понравились следующие мифы и афоризмы. Они имеют отношение к прикладной философии. Все люди на земле были когда-то богами, однако они начали злоупотреблять своей властью, и тогда верховный бог Брахма решил, что он заберет у людей свой дар и спрячет божественную силу в таком месте, где люди не смогут ее отыскать. Один из советников Брахмы – Предложил зарыть ее глубоко в землю. Однако Брахма не согласился с этим. «Когда-нибудь люди смогут докопаться до этой глубины», — сказал он. Другой предложил упрятать ее в самой глубокой части океана. «Нет», — сказал Брахма. «Когда-нибудь люди проникнут в океан так глубоко, что найдут ее». Еще один советник предложил спрятать божественную силу на вершине самых высоких гор. Но Брахма ответил, нет, когда-нибудь люди смогут добраться туда и возьмут ее. После безмолвного размышления Верховный Бог, наконец, нашел идеальное место для того, чтобы спрятать величайший из даров. «Вот ответ», — сказал он, — «давайте спрячем этот божественный дар в самом человеке. Он никогда не догадается искать его в самом себе». Индийский миф. Если вас раздражает некий предмет, то виноват в этом не он сам, а ваше суждение о нем, и в ваших силах изменить это суждение. Марк Аврелий «Счастлив тот, кто добивается цели, а не получает ее в подарок. Счастье – это когда не надо врать, что тебе хорошо. Ум, несомненно, первое условие для счастья. Софокл» «Любое открытие — это переход через границу известного в сторону невозможного. Оно удел не только гениев, но и тружеников, мечтателей, людей с открытым сердцем. Если вы, гоняясь за счастьем, когда-нибудь найдете его, вы, подобно старухе, искавшей свои очки, выясните, что оно все время сидело у вас на носу». Бернард Шоу. Истинное счастье по природе своей любит уединение. Оно враг шума и роскоши и рождается главным образом из любви к самому себе. Адисон. Один раз в жизни счастье стучит в дверь каждого, но часто этот каждый сидит в соседнем кабачке и не слышит стука. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Albert Einstein